Глава седьмая. Утром меня разбудили петухи. Они голосили по всему поселку, приветствуя восход светила. И я поднялся с постели со странным чувством дачника, приехавшего в деревеньку провести безмятежный отпуск. В чем-то такое чувство было и справедливым. Жесточайшая дисциплина учебки с ее 45-секундным подъемом, заправкой коек буквально по линеечке, спешным построением на зарядку, осталась в другой, показательно-показушной армии. А здесь, в боевой конвойной роте, никто никого не подгонял и впустую не суетился. Люди серьезно и основательно собирались не на холостую мушту на плаце, а на тяжелую реальную работу, получая оружие, наполняя водой фляги и неспешно уходя в сторону зоны на развод. Вместе со всеми покинул казарму и я, праздно необремененный тяжестью автомата, тронувшийся по уже знакомому пути через поселок к видневшимся вдалеке сторожевым вышкам. Младший сержант, командир одного из отделений, белобрысый конопатый парень, шагавший рядом, выказал мне, а вернее моей должности инструктора, глубокую зависть. «Чтоб мне так жить!» — со вздохами рассуждал он. «Курорт, а не служба! То есть...» «Что то есть? Офицерам и тем хуже, чем тебе! У них ответственность хотя бы!» Один солдатик самогона пережрал, другой боеприпас потерял или побег проворонил, а ты, как птичка божья, порхай себе. Прохудился забор, зеки отремонтируют, ну и все. Телефон там раз в год починишь, а в основном гуляй, цветочки нюхай. Хочешь по поселку, а скучно стало, на дорогу вышел, попутку поймал и на объект прокатился, развеялся, вольный стрелок. «Это мы, развод по машинам, потом весь день на вышке и отбой. Ну, воскресенье разве, чтобы отоспаться?» Слушая младшего строевого командира, я понимал, что не напрасно тянул лямку в московской учебке, отрабатывая свою сегодняшнюю свободу быта и передвижений. Войдя в караульное помещение, я был прямо с порога атакован взводным, как цепной пес, сержантом прогавковшим. «Ты новый инструктор? Давай, чини сигнализацию! Всю ночь не спали! Тра-та-та! -та. Та!» «Слушай, друг, я тут первый день. Давай на тон пониже!» «Хрена себе пониже! Коты то в зону, то из зоны шастают, провода на заборе рвут, а мне только и дел, что караул через каждые пять минут в ружье поднимать!» Я внимательно осмотрел единственное техническое средство охраны колонии, допотопный приборчик, а точнее пульс, снабженный красной лампой тревоги и пронзительным электрическим звонком. Именно к этому обшарпанному металлическому ящику и тянулись вдоль основного ограждения провода, безнадежно подгнившие и требующие тотальной замены. Опутать периметр забора новыми проводами представляло собой задачу невозможную. Во-первых, в силу элементарного отсутствия таковых, а во-вторых, для совершения данного трудового подвига требовалось большое желание и энтузиазм, также напрочь отсутствующие, ибо ползать по забору с молотком и гвоздями мне предстояло исключительно в одиночку, так как привлечение зеков к подсобным работам такого рода отрицали режимные соображения, а праздно шатающихся солдатиков вроде не было. Правами вольного препровождения располагал исключительно я, К тому же сам по себе прибор являл собой торжество конструкторской мысли идиота, не уяснившего в момент творения этого технического шедевра урода очевидной истины. Прочный провод не порвется, а хлипкий даст сотни ложных срабатываний. Улучшив момент, когда караульные вышли во двор, я отсоединил аппарат от сети и разъемов, Высоко поднял его над головой и, основательно способствуя величине джи, определяющей силы земного притяжения, опустил ящик на чугунную плиту перед бездействующей по причине теплого месяца мая печкой-буржуйкой. Затем поставил прибор на место с педантичностью опытного диверсанта-подрывника, присоединив к нему обратно все до единого разъемы и тщательно проверив плотность соединений. «Ну что?» — спросил меня озлобленный ночными перебежками по караульной тропе сержант, заглянувший в помещение. «Сейчас проанализируем», — отозвался я, включая тумблером энергопитания. «Внутри ящика, пережившего не отвечающие техническим правилам эксплуатации падения с высоты...» Что-то по змеиному зашипело, контрольные лампочки едва успев вспыхнуть, тут же печально погасли, и после краткой агонии ветеран караульного помещения испустил дух в виде ядовитого чада от горелой пластмассы. На Дембель откинулся, ошарашенно прокомментировал сержант данное событие. Отслужил, скорбно согласился я. Ничто не вечно под луной, как известно. «И что теперь?» — вопросил сержант тупо. «Теперь караул будет спать спокойно», — твердо пообещал я. «А ротному доложишь. Так и так. По причине моральной и материальной изношенности, обогатив атмосферу планеты экологически вредными газами, скончался прибор, как его, проволочно-разрывной сигнализации за инвентарным номером 03561». Прибор восстановлению не подлежит. Заявляю это тебе, как лицо компетентное. Но... Что, но? Ты потрясен утратой? Или покойный способствовал пресечению хотя бы одного побега? Какой там способствовал? Одна головная боль, — отозвался сержант уныло. Тогда в чем дело? Ты подтверди, что мы тут ни при чем. Вот в чем дело. А то ротный подумает, караул с аппаратом чего нахимичил. Ребята тем более грозились. Кончина носила естественный характер, успокоил его я. О чем, если надо, можем составить акт вскрытия. Да нужен кому этот акт? Вот именно. Таким образом, со средствами сигнализации, отвлекающими отдыхающую смену караула от сна, я разобрался в течение считанных минут и навсегда, полагая, что часовые на вышках со своими верными дружками Калашниковыми куда надежнее и эффективнее обеспечат охрану жилой зоны, нежели десяток агрегатов, подобных тому, что был умершвлен мною с безжалостной решимостью при первом же кратком знакомстве. Открыв пирамиду с оружием, сержант вытащил из нее ключ, сказал — «Держи! От твоей блатхаты!» «Какой еще?» «Ну, коптерки! Видел хибару на углу, возле зоны?» «Да», — сказал я, припоминая побеленный кубик некоего малогабаритного строения, мимо которого недавно прошел, приняв его за сортир для караульных солдат. «Вот там и есть твоя резиденция японского царя», — уточнил сержант. «Далее...» Я обошел периметр колонии по караульной тропе, выяснив, что если внутренняя запретная зона и основной глухой забор находятся в относительном порядке, то внешние охранные сооружения весьма пообветшали истлевшие гирлянды путаной проволоки, официально именовавшиеся малозаметным препятствием, свешивались с трухлявых серых столбов, еле державшихся в земле своими перегнившими основаниями. Опоры же крайнего ограждения с предупредительными табличками «Стой. Запретная зона» поддерживались в вертикальном положении исключительно за счет натянутой между ними ржавой провисшей колючки, то есть по принципу некой взаимоустойчивости, как хоровод нетрезвых танцоров. Приведение этих перекошенных временем кольев в надлежащий вид требовало гигантских трудозатрат. Свой променад вокруг исправительно-трудового учреждения я завершил у двери подведомственной мне коптерки. Войдя туда, я был приятно обескуражен тем, что предстало моему взору. Я находился внутри небольшой комнатенки с низким потолком, чью обстановку составлял письменный стол, стул с матерчатой обивкой сиденья и полутораспальная койка, аккуратно застеленная казенным солдатским одеялом. В углу ютилась компактная печка-голландка, заситцевый, выгоревший от солнца занавесочкой, Я обнаружил стеллаж с разнообразным инструментом, запасными частями от постовых телефонных аппаратов и разную электротехническую мишуру. Я с удовольствием расположился на кровати, положив ногу на ногу и ладонями подперев затылок. Разврат, невольно припомнились слова одного из командиров нашей сержантской школы. — Крепитесь, ребята. Ваше учение и есть ваш последний бой. После него, считай, отвоевались. Командир был прав, хотя, полагаю, что полгода сержантского образования с лихвой перекрывали по своим тяготам полный срок рядовой солдатщины. Я запер коптерку и отправился поглазеть на достопримечательности поселка но, никаких достопримечательностей не обнаружив, купил у старухи, торчавшей на углу здания местной пекарни, стакан семечек, и, лузгая их, прогулочным шагом двинулся в расположение роты. Близилось время обеда. У проходной мне встретился лейтенант, чье лицо показалось странно знакомым. Последующее мгновение взаимного узнавания — Сильно испортило мое настроение. Передо мной стоял Басеев, усилиями военных медиков не только спасенный, но и возвращенный в строй. Жизнь, что и говорить, продолжалась. Соблюдая уставные правила, я небрежно козырнул старшему по званию. Он вежливо кивнул мне в ответ. Я уже вошел в проходную, спиной чувствуя пронзительный взгляд своего недруга, как вдруг прозвучало «Сержант, стоять!» Я замер. «Ко мне!» В развалочку я приблизился к своему бывшему кровопийце. «Отвык ли ходить строевым шагом, сержант?» — повысил он голос. «Отвык и привыкать не собираюсь», — ответил я. «К тому же я не ваш подчиненный, поэтому не орите на меня, а в сторону!» «А ты наглец, сука!» «Не усугубляй, лейтенант», — сказал я, преисполняясь холодной яростью, — «ничем хорошим дело не кончится, задницу я тебе лизать не буду, а начнешь войну — кишки из тебя выпущу, хотя бы и на последнем выдохе. У тебя своя гордость, у меня своя, и пусть они не пересекаются». «Там, где я родился», — сказал Басеев, сузив свои глаза маслины. «Врагов не прощают, сержант!» «Ну, так назначь время и место дуэли!» — отозвался я. «Всегда готов! Мы пойдем другим путем!» Внезапно остыв, молвил политически грамотный Басеев фразу из наследия вождя мирового пролетариата и, круто развернувшись на каблуках, направился в сторону поселка. — Понятно, — сказал я, — партизанскими горными тропами. Аппетит все-таки горец мне подпортил, и обед я проглотил, не ощутив вкуса пищи, как-то механически. В принципе, я подчинялся исключительно ротному, а также одному из заместителей командира полка, ведавшему инструкторами. А потому взводный Басеев имел ко мне отношение достаточно условное. — Но? — Да, именно в этом «но» и заключалась вся, так сказать, диалектика. После обеда я наведался в канцелярию Кротному. Ознакомился с хозяйством? — последовал вопрос. — Так точно. Впечатление о зоне? — Памятник старины, охраняется государством. В данном случае надежно, поскольку стоят часовые. — Без ребусов, сержант! Необходима кардинальная замена всех ограждений внешней запретной зоны. — А может, еще сезон простоят? — спросил капитан с тоскливой надеждой в голосе. — Я не Нострадамус, — ответил я, — но одно знаю точно. Если что-то и делать, то летом, а не зимой, а лето уже завтра. Капитан задумался, потом произнес. — Кстати... «Мне доложили, что на КП вышла из строя аппаратура». «Поскольку пришла пора», — бездушно ответил я. «Она еще Бабеля с Мейерхольдом помнила, аппаратура эта». «Ты без намеков», — нахмурился капитан, «полагаю, не до конца уяснив, о ком это я». «А какие тут намеки? Что у нас, по сути, имеется из исправных сооружений? Единственный забор и вышки». Все остальное труха. Но где я возьму стройматериалы? Капитан внезапно запнулся, осененный какой-то идеей. Слушай, произнес в раздумье, а вообще такое-что можно найти? Что именно? вопросил я требовательно. Арматуру, к примеру, толстую, сантиметра четыре в диаметре. Пойдет, сказал я, под опоры малозаметного препятствия. Сокращенно МЗП. В объем в землю метра на полтора. Века простоит. А прежними столбами караулку зимой топить будем, заметил хозяйственный капитан. Так, сказал я. А что помимо арматуры? Еще столбики бетонные. Как раз для внешнего ограждения, вынес я резюме. Если достанем путанку для МЗП и колючку, можно считать, дело сделано. Мной начал овладевать какой-то нездоровый пыл коммунно-тюремного созидания, чей вирус мгновенно проник и в капитана, озабоченно схватившегося за телефонную трубку. «Куприянов!» — заорал он неведомому для меня собеседнику. «Эй, Куприянов! Это Тарасов! Слышно плохо! Да телефон, твою мать, еще это! Мерхо, то есть царя Николая слышал!» М да, ты вот чего, Куприянов, ты мне проволоки не дашь? Колючей и гладкой». «Да, путанка, точно. Соображаешь. А я тебе новый объект караулом обеспечу и зэками, естественно. Осужденными, то есть. Точно дашь? На всю жилую зону, учти. Конечно, не шутка. Что, договоримся? Ну, бывай, Куприянов, рассчитываю». «Даст проволоку?» — спросил я начальника по окончании разговора. «У него нет выхода», — мгновенно ответил капитан. «И рабочей силы, а для нас она не проблема». «И когда привезут арматуру?» «Уже сегодня», — последовал четкий ответ. Затем капитан открыл сейф и извлек из него несколько мятых купюр, наказав. «Дуй в поселок! Купишь три поллитровки литровки и консерв подешевле». «Оплата за арматуру?» — позволил я себе некоторую иронию. «Соображаешь», — степенно ответил ротный. «Что, серьезно? Выполняйте приказ, сержант!» — взглянул капитан, утомленный, видимо, порывом нашего обоюдного энтузиазма. «Водку в канцелярию! Дальнейшие указания после отбоя!» После отбоя, дождавшись наступления тьмы кромешной, два взвода роты погрузились в бортовой грузовик системы ЗИЛ, двинувшись в сторону арматурного завода, объекта в дневное время находящегося под нашим попечительством и представлявшего собой одну из так называемых рабочих зон, где вкалывали на благородины зеки, производя ценную строительную продукцию. Ночью объект пустовал, и вместо боевого конвоя в караулке находился безоружный гражданский сторож с милицейским свистком, чье применение в степной глуши могло преследовать разве что оздоровительные цели по развитию объема легких. Не доезжая несколько сотен метров до объекта, наша машина остановилась на обочине, и солдатам было предложено на некоторое время вздремнуть после чего я вручил превосходно знавшему сторожа Ефрейтору Харитонову вещь-мешок с консервами и водкой, и тот, небрежно мешок подхватив, двинулся в сторону КП для выполнения ответственного задания ротного. Прошло около часа, прежде чем из темноты донесся пьяный выкрик, выполнившего свою миссию пулеметчика. «Рота в ружье!» Солдаты горохом скатились из кузова возила на землю. «Ну?» — вопросил я Харитонова, бессмысленно таращившего на меня одурманенные очи в свете зажегшихся фар. «Дед готов!» — доложил он с гордостью. «Я тоже!» Я махнул рукой водителю. «Мол, заезжаем!» Арматуру грузили в кузов всю ночь. Я работал наравне с остальными, одновременно подсчитывая количество похищаемого материала. В роту мы прибыли с рассветом. Невменяемого Харитонова, мычавшего и брекавшегося, я лично уложил в его койку, на что последовала сонная реплика из угла, где дислоцировались деды. «Уже и подельнички ободались!» Отмывшись от грязи, солдаты повалились спать. Я последовал примеру товарищей. Разбудить нас ротный приказал в полдень, не раньше, оставив положенные к завтраку пайки сливочного масла на обед. После обеда желающие могли продолжить свои сонные грезы. Наступил выходной — и на службе томился лишь караул по охране жилой зоны, где праздно шатались зеки радуясь своему узаконенному конституции блаженному воскресному безделию.